Надыршина. Тотальный арт-подход как инструмент формирования типологической модели глянцевого журнала типа Lifestyle. CLSB, собака.ru. Наумова Шевцовцев. Путивы очерк о грань современной журналистики. Ничаева Фризницкая. Речевое действие и коммуникативные нормы освоение межкультурной коммуникации с позиций деятельностного подхода. Никишина. Понятие концепт в когнитивной лингвистике. Никанова Теории фреймов в лингвистических исследованиях. Алешка. Конвергентная журналистика: профессиональная культура субъектов информационной деятельности. Павлушкина. Журналистский и читательский дискурсы как результат медиатворчества. Панцев. Путевые очерк: эволюция и художественно-публицистические особенности жанра. А, то же самое диссертация кандидата филологических наук. Перевалов. Журналистика: культура, система. Монография. Печерская. Проект аннотированный указатель Русский тревелог. 18 начало 20 века. Постановки проблемы. Пименов. Основы рекламы. Показание его генезис отечественного научно-популярного телевизионного возникновения телевизионной тревел-журналистики. Показание его об использование концепта другой на телевидении. Показание его э, проблемное поле тревел-журналистики как явления современного медиапространства. Пономарёв к вопросу об, об общей теории тревелога. «Пономарев. Постмодернизм. Советский вариант. Очерки истории русской литературы конца XX века» «Пономарев. Русская литература XX 20 века. 20-30-е годы» «Пономарев. Русский имперский травелок» «Пономарев. Типология советского путешествия. Путешествия на Запад в истории межвоенного периода» «Пономарев. Типология советского путешествия. Путешествия на Запад в русской литературе 1920-1930-х годов» Проценко. Проблема России и Запада в литературе путешествий 1870-х годов. Пулькина. Типология и функционирование пиар-текстов в имиджмейкинге российских городов. Рева. Инфографика в современной журналистике. Ревенко. Типология печатных СМИ э, туристической тематики. Рецкина. Рекламные интенции в тревел-медиатексте. Э. Выборники медиатекст как полиинтенциональная система. Редькина. Речевая разработка темы «Другая страна». Редькина. Средства реализации развлекательной функции в тревел-тексте. Редькина. Тревел-медиатекст. Способы приема речи по рождению. Редькина. Тревел-текст. Просвещение, убеждение или развлечение. Редькина. Функции тревел-медиатекста в журнале для детей на материале журнала «В мире животных». Раболи. Литература путешествий. Русская проза. Романцова. Т.Д. Язык и стиль современных медиатекстов Ростовская. Журналы путешествий. История развития специализированной периодики в России Ростовская. Современные журналы путешествий в условиях трансформации медиасистемы Рудцинская. Путеводитель как феномен массовой культуры Образы российских регионов в провинциальных путеводителях второй половины девятнадцатого начала двадцатого века Савельева. Концепт еда как фрагмент языковой картины мира Лексико-семантический и когнитивно-прагматические аспекты Сапченко. Сапченко. Творческое наследие Крамзина: проблемы преемственности. Сафина. Типология и история современных российских интернет- СМИ. Севрюгина. Присоединённые и порцелированные конструкции в структуре медиатекста. Серман. Где и когда создавались письмы русского путешественника Крамзина. Сеченков. Взаимосвязь понятий культура и туризм. Э, историографический аспект. Скибина. Путевые очерк. Синкретизм жанра на примере русской публицистики XIX века. Скрипникова: Фреймирование и рефреймирование в массмедиа. Сепцова и Рома: Клянцевый журнал как жанр современной массовой культуры. Сметанина: Журналистский текст в мультимедийном пространстве. Сметанинна: Медиатекст э, в системе культуры: динамические процессы в языке и стили журналистики конца 20 века. Смиухан: Изменение обозначений феминной группы в женских журналах. Смиухан: Типология и модели современных женских журналов. Современный медиатекст. Ответственный редактор Н. А. Кузьмина. Омск, 2011 год. Соколова. Генезис туризма э, в истории мировой цивилизации и их интерактивность. Соколова МВ. Туризм как культурно-исторический феномен. Соколова ОВ. Категория фреймов в когнитивной лингвистике. Сорникина МЯ. Жанровая структура писем русского путешественника Николая Михайловича Крамзина. Сорокин, Тарасов. Криэлизованные тексты и их коммуникативная функция. Социальная функция журналистики. Под редакцией Сергея Гейрочка Коносенко, СПб. 94-й год. Стародубцева. Лингвокогнитивное моделирование культурных схем путешествия travel. Стародубцева-Галкина. Лингвокогнитивное моделирование культурных схем путешествия travel. Степанов. US. Концепты. Тонкая пленка цивилизации. Стрижовский. Стреляет пресса Шпрингера. Студенова. Романтический компонент коннотации в значении слова. На материале синтагматического поля лексико-семантической группы путешествия в русской области. Художники литературы XIX и XX веков. Тамаринка Стрицова. Путешествие в чужую страну. Литература путешествий и приключения. Э этерминасова. Язык и межкультурная коммуникация. Э типология периодической печати. Проблемы и тенденции развития типологической структуры современной периодики. Под редакцией Засурского. Э Топаров. Э человек судьбы. Часть первая. Дачивкина Концепт знакомства как элемент картины мира в русскоязычном и англоязычном лингвокультурном пространстве. Травников особенности морского пейзажа в путевых записках конца 17 начала 18 века. А Трубецкой хождение за три моря Афанасия Никитина как литературный памятник. Фоткулина Хабиров медиатекст в современном коммуникативном пространстве. Филатова дискурс сферы туризма в прагматическом и лингвистическом аспектах. Фролова. Рунет как источник проникновения иноязычности в современный русский язык. Фуллер. Социология интеллектуальной жизни, карьера ума внутри и вне академии. Хёйзинга. Хома Луденс. Человек, играющий. Статьи по истории культуры. Хлебникова. В поисках базового архетипа города Азова. Материалы второй межрегиональной научно-практической конференции «Брендинг территории, технологии и инновационные инструменты развития». Цветова. Медиатекст «Развитие» в свете практической эстетики. Цевян. Семиотические путешествия. Чернышевский. Письма об Испании Боткина. Чечерина. Медиатекст как средство формирования медиаграмотности у студентов языковых факультетов. Чечерина. Типология медиатекстов как основа формирования медиаграмотности. Шевченко. Персонализация концепта путешествия э фразеологическими единицами современного английского языка. Шепелев а внутренний туризм в России – проблемы и перспективы в развитии. Шестакова, Маколовская – этнические стереотипы в современной рекламе. Шипулина – формирование туристской лексики в современном русском языке. Энциклопедия в мировой индустрии СМИ под редакцией Вартановой. Юнг Каргустов – структура психики и архетипы.